Глава двадцать первая. Воронье. Пока баронесса Корф была занята выяснением того, насколько глубоко соперница сумела вклиниться в ее семейную жизнь и как сильно успела навредить, все смешалось в доме Киреевых. Или, если не прибегать к цитатам из классики, все развалилось окончательно. Выйдя от следователя, Георгий Алексеевич хранил ледяное молчание – Владимир чувствовал себя глубоко оскорбленным в своих сыновних чувствах. Алексей тревожился за мать, затеявшую совсем небезвредную манипуляцию, и отчасти за себя, ощущая, как в воздухе назревает нечто скверное. Даже князь Борятинский, совершенно по его словам удалившийся от страстей, при виде живой и невредимой Натальи Дмитриевны, испытал искреннее изумление – и засыпал вернувшихся домой членов семьи вопросами. Он был так поражен, что забыл сообщить племяннику об одном обстоятельстве, а именно о гости, которая дожидалась Киреева в гостиной. И когда Наталья Дмитриевна переступила ее порог, то лицом к лицу столкнулась с Марией Максимовной, которая поднялась с кресла ей навстречу. «А-а-а!» — завизжала госпожа Игнатьева — «Божечки мои!» таково она охотно приняла бы за привидение, пригвоздила ее к месту взглядом, полным совершенно непредаваемой ненависти, и в свою очередь закричала «Жорж! Жорж! Что это? Это особо делает в моем доме!» Мария Максимовна завещала еще громче и на всякий случай отскочила за стол. Надо сказать, что она проделала свой маневр вовремя, потому что Наталья Дмитриевна сделала в ее сторону угрожающее движение. «Ты его не получишь!» — крикнула хозяйка дома, теряя самообладание. «Я уже говорила, что тебе его не отдам!» «Не смейте мне тыкать!» — с достоинством возразила Мария Максимовна. «А дальше...» Дальше случился омерзительный, чудовищный, постыдный скандал с обычным в таких случаях набором оскорблений, угроз, воплей, испорченного и разбитого имущества, проклятии и пожеланий соперницы отправиться туда, где она уже никому не сможет причинить зла. Князь скрылся во флигеле. Алексей расплакался, хотя раньше почти никогда не плакал. Владимир стоял с трясущимися губами – А Георгий Алексеевич, хоть поначалу и пытался унять двух фурий, махнул на них рукой, вышел в соседнюю комнату, достал бутылочку и налил себе водки. Опрокинув рюмочку и заметив, что руки у него до сих пор дрожат, налил себе еще одну и опрокинул так же, и ее не закусывая. — Пропадите вы все пропадом, — пробормотал он себе под нос, — вместе со своей любовью черту в дверь сунулся кто то из прислуги сдавленно охнул и предпочел скрыться с глаз георгий алексеевич подумал что хорошо бы чем нибудь закусить но по другой ничего не оказалось кроме вазочки с вареньем вздохнув хозяин дома забрался ложкой в варенье и обнаружил что оно очень даже годится как раз когда георгий алексеевич размышлял не повредит ли ему третья рюмочка В комнату вошел бледный, словно угасший Володя. Мама выставила. Он хотел выразиться о Марии Максимовне недоброжелательно, но из остатков уважения к отцу сдержался. «Госпожу Игнатьеву!» «Алексей плачет. Я не знаю, что с ним делать». «Выпьем», — просто предложил Георгий Алексеевич. Володя мрачно поглядел на раскрасневшееся лицо отца, на его блестящие глаза, хотел предпринять что-нибудь мужское, рявкнуть, постучать по столу кулаком, да хотя бы просто поставить родителю на вид, что тот ведет себя недостойно. Но вместо того услышал свой собственный уставший голос. «Давай». Говорить им в сущности было не о чем. Семья рассыпалась и оба это понимали так же как и то что характер натальи дмитриевны ни за что не позволит ей признать свое поражение госпожа киреева будет бороться и всеми способами отравлять супругу жизнь словно не замечая что заодно превращает в ад и жизнь детей наталья дмитриевна с грозовым видом заглянула в дверь Заметила, что муж и сын выпивают вместе, нахмурилась, но ничего не сказала. Вызвав горничную, хозяйка стала распекать ее за пятна на скатерти и невытертую пыль. Горничная, отлично понимая, что на ней отыгрываются, делала вид, что трясется, бормотала что-то невнятное и мечтала о том мгновении, когда, наконец, можно будет убраться во своясе. Опять они каркают. — сказал Владимир с раздражением. За окнами кружились вороны и орали, надсаживая глотки. Наталья Дмитриевна взяла тетрадь, в которой вела скрупулезнейшие подсчеты доходов и расходов и потребовала у прислуги отчета в последних тратах за время ее отсутствия. Она вела себя так, словно ничего не произошло, словно не было ни разыгранного исчезновения, ни следствия, Не сегодняшнего отвратительного скандала. Но в глазах ее все еще плавало нечто такое, чего люди, которым приходилось с ней общаться, предпочитали смотреть мимо нее. В комнату проскользнул серый кот, любимец хозяйки, но уже от порога почувствовал, что она не в настроении, и отправился охотиться за мышами. Увидев кота, Наталья Дмитриевна вспомнила еще кое-что — что она всегда мечтала сделать, она спустилась в гостиную, сама, без посторонней помощи, отодвинула довольно-таки тяжелый шкаф и содрала со стены все фотографии, на которых была запечатлена первая жена Георгия Алексеевича. Побросав их на пол, Наталья Дмитриевна принялась топтать снимки ногами. Рамки трещали, бумага рвалась с сухим шелестом. В гостиную заглянул Владимир, Увидел, чем занимается мать, но даже не удивился. Его не покидало ощущение, что все близкие люди, которых он считал именно что людьми, вдруг ни с того ни с сего превратились в омерзительных монстров, с которыми лично он не желал иметь ничего общего. Велев закладывать коляску, чтобы уехать на станцию, он подумал, с кем бы ему хотелось попрощаться. Водка, выпитая в компании отца, почти на него не подействовала. Мысленно он перебрал родителей Алексея, князя Борятинского, и понял, что не хочет видеть никого из них. Но брат, видя, что Володя готовится уехать, побежал за ним. «Постой, я с тобой!» «Может, останешься здесь?» — вырвалось у Володи. Алексей жалобно посмотрел на него. «Ты забыл, что у меня завтра уроки?» Стоя у окна флигеля, Петр Александрович видел, как коляска, в которой сидели братья, выехала со двора. Князь подумал, что если не считать прислуги, только он остается в доме вместе с враждующими супругами. Перспектива быть свидетелем их стычек ему не улыбалась. Но он считал, что человеку, который когда-то въехал в Париж в составе армии, сокрушившей Наполеона, не к лицу бояться каких-то семейных дрязг. Однако Георгий Алексеевич, как видно, придерживался другого мнения. То ли потому, что принадлежал к другому поколению, то ли потому, что перспектива постоянно сталкиваться в одном доме с драгоценной супругой, столь не кстати воскресшей из мертвых, приводила его в ужас. Он, взрослый седой человек, неожиданно понял, что для Натальи Дмитриевны он был не глава семьи, не человек, получивший высшее образование, помещик, землевладелец и дворянин хорошего рода, а нечто, что она рассматривала как свою собственность, причем неотъемлемую. В ее глазах он являлся не то мыслящей вещью. Не то призом, который она выиграла в жизненной лотерее, и который принадлежал ей по праву. Призом, который она имела полное право защищать и уж точно не собиралась отдавать никому другому. Поэтому Георгий Алексеевич пришел к дяде и, начав издалека, спросил, не собирается ли Петр Александрович писать свои мемуары, точнее, надиктовать их кому-нибудь потому что в его возрасте и с его зрением сочинять самому уже не совсем удобно. А вот если бы князь задумал диктовать, то, конечно, можно было бы пригласить для этой цели уже хорошо знакомого им Ивана Митрохина, потому что служба в училище для глухонемых уж точно не та работа, за которую стоит держаться. Мне кажется, он способный молодой человек — и в жизни определенно заслуживает большего, чем то, что имеет, — добавил Георгий Алексеевич. «Я мог бы предоставить ему кровь, пищу и платить половину жалования, которое вы решите ему определить». «Я могу умереть в любой момент», — ответил князь с той невыносимой иронией людей, — которые свыклись с мыслью о своем скором конце и находят возможным даже шутить по этому поводу. А училище приносит хоть и небольшой, но постоянный доход. Не думаю, что Иван Николаевич согласится. «По крайней мере, вы можете пригласить его сюда для переговоров», заметил Георгий Алексеевич. «Он ведь может приезжать на день-два, как раньше. Почему бы и нет? Он смышленый молодой человек» и лишние деньги ему точно не повредят. И он давно уже стал у нас в доме своим». «Что? Тяжко?» — спросил князь проницательно. Георгий Алексеевич подумал, обидеться ему или нет, и решил, что обижаться совершенно бессмысленно, тем более, что он некоторым образом рассчитывал на поддержку дяди. Послушайте, Петр Александрович, я буду с вами откровенен. Никогда еще в жизни я не оказывался в такой дикой ситуации. Наталья Дмитриевна ничего не хочет слышать. Ничего. Она заявила, что не даст мне развода и не позволит нам разъехаться. Еще она сняла со стены фото Кати и уничтожила их. Я вас спрашиваю, зачем? Катя-то ей чем помешала? Тем более, что ее давно уже нет в живых. Может быть, Наталья Дмитриевна желала бы уничтожить другую женщину в вашей жизни? Раздумчиво ответил князь. Но это невозможно. Поэтому она ополчилась на карточке вашей первой жены. Он вздохнул. «А почему бы вам не пригласить в гости баронессу Корф?» «Дело в том, что Наталья Дмитриевна обещала, что поднимет все свои связи для того, чтобы я и думать забыл о разводе», — признался Георгий Алексеевич. «Вот я и опасаюсь, что она может настроить баронессу против меня». «Нет», — ответил князь, — «не может». Со стороны могло показаться, что пётр Александрович принимает сторону племянника, но на самом деле князь, по светской привычке, не докончил вслух фразы «потому что больше, чем ты сам, тебе уже никто не сумеет навредить». «Пригласим их обоих», — решил, наконец, Георгий Алексеевич. «Иначе я с ума сойду». А в доме ведь еще и ружья есть, непонятно к чему, добавил он. Намек племянника князю не понравился, но когда Киреев удалился, Петр Александрович все взвесил и пришел к выводу, что опасаться нечего. Ни себя, ни жену Георгий Алексеевич не застрелит, духу не хватит. И совершенно успокоившись на этот счет, князь раскрыл памятную книжку Астраханской губернии. Наказанный атаман Астраханского казачьего войска граф Протасов Бахметев. Хм. Регистратор Викентий Иванович Бобровский Королько. Помощник делопроизводителя Николай Ипполитович Цуцин. Бухгалтер Бронислав Раймундович Торчило. Причем в другом месте его фамилия указана с двумя «Л», канцелярский служащий ларион Илларионович Туберозов, младший ревизор Павел Николаевич Теляев-Буренин, мировой судья Георгий Владимирович Розалион Сашальский, поручик Эдуард Филиппович Турне, с точки зрения князя Выпавший ему сегодня улов был не слишком любопытен, и дальше он переворачивал страницы скорее по инерции. Но тут Петру Александровичу попался судебный следователь Александр Людвигович Чернота де Бояры Боярский, и коллекционер фамилий понял, что день определенно прожит не зря. В конце недели на Северскую прибыл Иван Николаевич, а баронесса Корф приехала в воскресенье дневным поездом. Сыновья Киреевых предпочли остаться в Петербурге, отговорившись тем, что им надо заниматься. Амалия садилась в поезд не без колебаний. Она предчувствовала, что зрелище семьи, в которой царит глубокий разлад, вряд ли будет представлять приятную картину. Однако ей хотелось увидеть старого князя, который доносил до нее... Голоса и предания минувшей эпохи, и она решила, что для такого случая можно и потерпеть его невыносимых родственников. Амалия застала князя в библиотеке. Сидя в кресле опираясь на трость, он своим старческим голосом рассказывал Ивану Николаевичу очередной исторический анекдот. Спиранский спросил. Примечание. Спиранский, М.М., 1772-1839, граф, государственный деятель, некоторое время входивший в ближайший круг императора Александра I, пользовался репутацией либерала. Конец примечания. Как можно посылать Магнитского в Ревель? Примечание. М. л Магницкий, 1778-1855, государственный деятель. В 1810-1811 году сотрудник Спиранского по подготовке намечавшихся государственных реформ. Ревель, сейчас Сталин. Конец примечания. Туда посылают для здоровья, а Магницкий одним своим присутствием отравит воздух. Он учтиво поздоровался с гостей и продолжал, обращаясь к внимательно слушающему его учителю. «Впрочем, сейчас, вероятно, к этой маленькой зарисовке придется присоединить полстраницы комментариев, коснуться роли Спиранского при императоре Александре, упомянуть о его ссылке и губернаторстве, ну, о Магнитске. О Магнитском сколько ни пиши, никого не заинтересуешь». «А ведь известные были люди. Да, да». А теперь уже считается хорошим тоном «не помнить ничего из того, что происходило вчера. Я уж не говорю о предыдущих царствованиях». «Вы говорили о письмах Александра Пушкина», напомнил Иван Николаевич, не слишком ловко пытаясь вернуть разговор к тому, что ему было больше всего интересно». «Я бы хотел знать, Петр Александрович, можно ли на них взглянуть, если вы, конечно, будете не против», — поспешно добавил он. «К сожалению, Иван Николаевич, нельзя», — ответил князь спокойно. «Писем больше нет». Учитель остолбенел. «Вы... вы их уничтожили?» — спросил он, не веря своим ушам. «Как я мог?» — рассердился пётр Александрович. — Они сгорели в том самом пожаре, в котором погибла моя дочь. Говорят, она бежала по комнатам, ее волосы и ночная рубашка полыхали. Она кричала, кричала и упала уже на террасе, выбежав из дома. Из его глаза выкатилась слеза и медленно покатилась по щеке. — Скажите, госпожа баронесса, у вас бывали мгновения, когда вы понимаете, что судьба ополчилась против вас? Амалия не стала отвечать. — Я бы все отдал, понимаете, все, чтобы оказаться тогда в доме и сгореть вместо неё. медленно проговорил князь. Но вышло так, что я задержался у знакомых, а она погибла. Из всех моих детей у меня остался только сын, но... Он поморщился. Он никогда не дорожил тем, чем дорожил я, и наоборот. Нам нечем было говорить друг с другом. Даже с моим племянником у меня больше общего, чем с ним». «Почему вы сразу не сказали мне, что писем больше нет?» — требовательно спросил Иван Николаевич. «Потому что мне пришлось бы рассказать, при каких обстоятельствах они пропали. Как вы думаете, нравится ли мне даже через столько лет вспоминать о том, что тогда случилось?» Амалия лихорадочно искала в уме фразу, чтобы заставить собеседников сменить тему. Но ее спасла горничная, которая пришла и сообщила, что обед уже готов.